Уголь образуется, как я тебе уже сказал, от скопления вымерших растений и деревьев. Значит, он ни что иное, как разложившееся и слежавшееся дерево. Мы находим в земле залежи каменного угля в 20-30 метров толщиной. Сколько надо времени на то, чтобы наслоились такие пласты? Чтобы образовался пласт угля, В 30 м толщиной требуется последовательный рост на одном и том же месте 5.000 стволовых деревьев. То есть надо 500.000 лет. Цифра поразительная, не правда ли? Но она не точная, потому что деревья не растут с одинаковой скоростью. Больше ста лет требуется на то, чтобы они выросли и погибли. А когда одно поколение сменяется другим, нужен ещё целый ряд изменений и сдвигов в земной коре, чтобы такой слой разложившихся растений был в состоянии питать новый слой. Следовательно, ты видишь, что 500.000 лет недостаточно, и что требуется гораздо больше времени. Сколько же? Вот этого я не знаю. Я определить не могу. Я хотел только дать тебе понятие о происхождении каменного угля, чтобы ты был в состоянии посмотреть мою коллекцию. А теперь приступим к её осмотру. Моё посещение затянулось до поздней ночи потому что над каждым камнем над каждым отпечатком растения учитель опять начинал давать свои объяснения в конце концов я стал понимать многое из того что раньше меня удивляло и было совершенно непонятно глава 4 наводнение На следующее утро мы снова встретились с учителем в шахте. "Ну как, доволен ты мальчиком?" спросил его дядя Гаспар. "Да. Он умеет слушать и надеюсь, в скором времени научится видеть. А пока пусть помнит, что у него есть руки и скорее принимается за работу", сказал дядя Гаспар. И он отодвинулся, давая мне местечко в забое. чтобы я помог ему отделить кусок угля, который он начал вырезать. Откачки обычно помогают забойщикам. Когда я уже в третий раз катил свою вагонетку к шахтному колодцу, я услышал какой-то необычайный страшный грохот. Что там такое? Оползень? Обвал? Я прислушался. Шум продолжался. Я рождался со всех сторон. Первым моим чувством был страх, и я собрался было бежать к лестницам, но над моими страхами столько раз смеялись, что мне сделалось стыдно. Невероятно, ну, где-нибудь в шахте произошёл небольшой взрыв, или вагонетка сорвалась с каната, а может быть, просто осыпалась земля. Вдруг мимо меня, как эскадрон кавалерии, промчалась стая крыс. Затем мне показалось, что я слышу какой-то странный шорох, похожий на плеск воды. Я взял лампу и осветил ею землю. Да, это была вода. Она поступала со стороны шахтного колодца и заливала галерею. Ужасный шум и рёв происходил от воды, которая врывалась в шахту. Оставив на рельсах вагонетку, я о промечью бросился к забою. Дядя Gaspar, в шахте вода. Да брось ты болтать, чепуху. Дивона прожвалас. Спасайтесь! Да не приставайте ко мне, послушайте сами. У меня был такой взволнованный голос, что дядя Gaspar оставил кирку и прислушался. Шум становился всё более грозным и ужасающим. сомнений не могло быть. Вода затапляла шахту. С криком в шахте вода